Глава вторая. Послание и пароли. С удовольствием, сэр, пролепетала Вэнифред и сделала Книксон, протягивая мистеру Дарлингу руку. С её запястья свисала бальная книжка на шнурке. Юноша подхватил её и раскрыл, удерживая большим пальцем страничку. Она улыбалась, но насторожённо следила за тем, как он вписывает своё имя на первую строку. Наконец, он выпустил книжку, позволив ей качнуться на изящной изогнутом запястье Уинифред. Свёрнутые треугольниками записки, вклеенные в обложку, держались крепко, и мистер Дарлинг их не заметил. И что его фронта несчастного дёрнуло нацепить фиолетовый галстук? Не может же быть, что это ему адресовано послание господина Уоррена? На вид тон глуповат. И черезчур молод. На вид ему было не больше 20 лет. Унифред почувствовала, что начинает сомневаться, и от злости впилась ногтем большого пальца в указательный, чтобы болью прояснить голову. Мистер Дарлинг не отрывал от неё взгляд, и Унифред тоже присмотрелась к нему повнимательнее. На длинном узком лице с высокими скулами и впалыми щеками выделялись чёрные, густые, как смола, глаза. Изогнутые брови и робкий прямой род придавали ему несколько жалобное выражение, будто он вечно чему-то удивлялся. Несмотря на жирно блестящие от бриллиантина волосы и нелепый наряд, Энифред была вынуждена признать, что мистер Дарлинг очень и очень красив. Что-то было искреннее и притягательное в его облике, от чего хотелось заглянуть ему в лицо, поймать на себе взгляд его невидимых в темноте радужки зрачков. Эта магнетическая сила образа мистера Дарлинга, захватившая ее на мгновение, привела Уиннифред в ярость. Вонзив ноготь глубже в палец, она притворилась смущенной и отвела взгляд. Заметив, что юноша взирает на Уиннифред с нескрываемым восторгом, лорд Уилкис добродушно рассмеялся, и она, стараясь не выказывать раздражения, расправила плечи. Обычно столь явное восхищение льстило ей, но только не сегодня. Не хватало ещё, чтобы этот дурачок волочился за ней весь вечер. Мистер Дарлинг, ваши друзья не почтят нас присутствием. Они ведь получили наше приглашение, спросил его лорд Уилкис. Мистер Дарлинг с усилием оторвал от неё взгляд и смущённо улыбнулся веконту. Улыбка у него была совершенно мальчишеская. К сожалению, «Не сегодня, сэр». Мистер Акли просил передать свои извинения. С деланным неудовольствием лорд Уилкис покачал головой. «Прискорбно, прискорбно. А что насчет мисс Саттон?» Он хитро прищурился и посмотрел на Уиннифред, мол, «Сами видите, мистер Дарлинг среди лондонской молодежи на расхват». Она сделала вид, что не заметила, а юноша заметно смутился и даже покраснел. На его бледной коже отчетливо проступил румянец. Я я не знаю, сэр, выдавил он. Вероятно, она занята подготовкой к собственному приёму. Да, возможно, возможно. Лорд Уилкис заложил руки за спину и бросил сначала взгляд на оркестр, наконец-то закончивший свои приготовления, а потом заговорщический взгляд на мистера Дарлинга. «Кажется, скоро начнется вальс. Прошу прощения, мне нужно найти мою супругу». «Леди?» «Мистер Дарлинг?» Они распрощались с кивками и к Никсонами, и молодой джентльмен повернулся к Уиннифред. «Разрешите?» Бросив взгляд на мисс Гэмпстон, она приняла его руку и позволила вывести себя на середину танцевальной залы, где уже встали другие пары. Взволнованно улыбаясь, Мистер Дарлинг встал напротив Энифред. Она тоже улыбнулась ему, а потом, изображая смущение, опустила ресницы. Как бы не перестараться с флиртом, а то к концу вечера он сделает ей предложение. Когда заиграли первые такты вальса, мистер Дарлинг шагнул ближе и не смело положил ей руку на талию. Они придвинулись друг к другу. и Уиннифред в нос ударил острый сладкий запах гордении. Судя по всему, юноша вылил на себя не меньше половины флакона духов. Ей до смерти захотелось чихнуть. Чтобы сдержать позыв, она прикусила язык и задержала дыхание. Она едва успела положить руку, в которой сжимала бальную книжку на плечо мистера Дарлинга, и танец начался. Движения ее кавалера были отточены и изящны. Казалось, он даже не задумывается над тем, куда какую ногу поставить и как не столкнуться с другой парой. У Энифред пришлось хорошенько сосредоточиться, чтобы не сбиться или не отдавить мистеру Дарлингу ногу. Считая такты, она ждала, когда он заговорит, вдыхая оглушительно резкий аромат его одеколона. «Как вы находите бал, мисс Оукс?» — наконец спросил он. Уинифред уже начала раздражать эта его глупая смущённая улыбка. Из-за путаницы с галстуками каждая мелочь злила её сильнее обычного. Она на мгновение задержала дыхание, чтобы нагнать румянца на лицо. Он просто превосходен, мистер Дарлинг, благодарю. Я счастлив. Он сбился и опустил голову. Я счастлив, что был удостоен чести первым танцевать сегодня с вами, мисс Оукс. Бог мой, да он почти влюблён в неё. Больше польщённая, нежели раздрадосадованная, Энифред подавила улыбку и, чтобы не встретить ни на роком взгляд юноши, принялась рассматривать белую розочку в его петлице. Вы очень добры, мистер Дарлинг, ответила она с лёгким придыханием в голосе. Теперь ей хотелось потакать восхищению молодого человека. Пускай он и был всего лишь получателем некоего послания. Если вообще им был. Она поудобнее перехватила его плечо во время очередной фигуры и небрежно добавила: "Признаюсь, я не ожидала, что бал так быстро меня изнурит. Ночь скучная меня ты утомила, ночь длинная убавь свои часы. О, заблести скорее на востоке отрадный день". С лёгким недоумением продолжил мистер Дарлинг. Примечание. Уильям Шекспир. Сон в летнюю ночь. Перевод Николая Сатины. Конец примечания. Его пальцы крепче сжали её талию, и она чуть не рассмеялась. Боже, какой образованный мальчик, без заминки оттарабанил ей Шекспира, но ну, просто прелесть. Энифред ненавидела ошибаться. И особенно рада была сейчас тому, что не обманулась насчёт мистера Дарлинга. Пальцами руки, лежащей на плече Кавалера, она выудила из больной книжки крошечный конверт из кремовой бумаги. Когда танец закончился, Энифред будто нечаянно провела ладонью по его груди, опустив послание в вырез сюртука. Прочтите, когда останетесь в одиночестве, выразительно прошептала она. Мистер Дарлинг не скрывал радостной улыбки. Снова предложив юной фротт руку, юноша проводил её обратно к мисс Гемстон, поклонился и на прощание легко прикоснулся губами к затянутым в перчатку пальцам. В его движениях и выражении лица появилась почти детская нетерпеливость. "Благодарю вас за танец, мисс Оукс", поблагодарил он и скрылся в толпе. Уинифред приосанилась и проводила его насмешливым взглядом. Возле столов после танца собралось много людей. Но господин в фиолетовом галстуке и его собеседник по-прежнему держались обособленно. Их позы, обращённые друг к другу, подчёркнуто препятствовали началу какого-либо разговора с посторонними. Разодосадованная, Уинифред отвернулась от них. как раз вовремя, чтобы увидеть, как Виконт, наклонившись к своей жене, что-то ей говорит. Леди Уилкис поискала глазами по зале и безошибочно остановила свой взгляд на Уиннифред. Мисс Гэмпстон тоже заметила это и шепнула. «Лорд Уилкис просит жену заняться вами. Думаю, вы ему приглянулись». «И без вас вижу», — чопорно отозвалась Уиннифред, тайно млея от удовольствия. И в самом деле, вскоре леди Уилкис подошла к ним, будто невзначай назвала обеих по имени, и предложила представить их группе джентльменов у столика. Казалось, что симпатия лорда Уилкиса передалась и ей. Теперь женщина смотрела на Уиннифред почти с материнской лаской. Ее представили в том числе и двум интересовавшим ее джентльменам. У Головатого звали мистер Уоттс, а Высокого — с галстуком. Мистер Дейли. Ни один из них не обратил на Уинифред ни малейшего внимания. Холодно представившись, они продолжили свой разговор, даже не подумав пригласить её на танец или поддержать светскую беседу. С другими джентльменами Уинифред станцевала сначала кадрил, затем минуэт. Каждый раз, возвращаясь к столу после танца, она ловила на себе удивлённый взгляд мисс Гемпстон. И понемногу её охватвыло отчаяние. Расчитывать на вежливость мистера Дейли явно не приходилось. Когда после минуэта её пригласили на польку, она жалобно протянула: "Ах, мне, наверное, придётся пропустить следующий танец, сэр. Что-то мне дурно. Здесь так душно". Кто-то точаже притащил стул, и Эовинифред усадили рядом с глыбой льда. Недалеко от мистера Уотса и мистера Дейли мисс Гемпстон, изображая заботливую мать, даже подала ей воды. Джентльмены разбрелись кто куда. Рядом с ней, заложив руки за спину, топтался только один молодой человек с красным носом и блестящими голубыми глазами. Он явно намеривался караулить Уиннефред до того момента, Пока она в достаточной мере не придёт в чувство для того, чтобы принять приглашение на танец. Но её такая преданность нисколько не тронула. Ах, маман, будет полька. В порыве чувств Мэри Эн взяла костлявую руку матери, и та опешила. Как жаль, что вы не танцуете. Вы ведь так любите польку. Это правда, дорогая, мрачно согласилась мисс Гемпстон. Она догадалась, на что намекала Уиннифред, и явно была не в восторге. Как и её поклонник, юноша вздохнул, самоотверженно принимая свой долг. Могу я доставить вам удовольствие, пригласив вас на польку, миссис Соукс, предложил он, с тоской посматривая на Уиннифред. Мисс Гэмстон вяло согласилась, и они ушли. У стола осталась одна Уиннифред, а в паре шагов от неё Мистер Вотс и мистер Дейли. Обмахиваясь веером, она прислушалась к их разговору. Вздор, с жаром заметил мистер Вотс, более молодой джентльмен. Тебя послушать, так никто ничего не смыслит в политике. Неправда, насмешливо возразил ему мистер Дейли. Я смыслю. Его собеседник рассмеялся, коротко и резко, но совершенно искренне. Будет тебе том. Ты рассуждаешь так, будто судьба Ост-Индии уже решена. Теперь Вынефред чуть не обмирал от нетерпеливого интереса, совпадение или что тема разговора затронула второе задание данное ей мистером Гориным. Мистер Дейли помолчал, а потом сухо произнёс: "А судьбе Ост-Индии ты можешь судить не хуже меня. Кому не очевидно, что птица не желает жить в клетке, а человек на цепи?" полне резонно, что Индия хочет независимости, и рано или поздно она её получит. Рано или поздно подхватил Вотс, в том-то и загвоздка. Это письмо Чарли. Это письмо выдумка для тех, кто не знает. Продавать им свои бумажки или спешно скупать новые. Хватит об этом. Мистер Дейли покосился на Унифред. Мистер Вотс взглянул на неё, будто впервые её заметил и презрительно вздёрнул губу. Его несимпатичное лицо от кислого выражения стало вообще некрасивым. Сомневаюсь, что мисс Оукс заинтересована в политике, Том. с нарочитой отчётливостью произнёс он, извивительно улыбнувшись Уинифред, от чего она закипела. Но, разумеется, я могу ошибаться. Скажите, мисс Оукс, каково ваше мнение относительно колониальной политики Британии? Чарли укоризненно одёрнул его мистер Дейли. Но тот только отмахнулся. Энифред задумчиво свела к переносице светлые брови и опустила бокал на стол. По правде говоря, я совершенно ничего в этом не смыслю, сэр. Она глупо хихикнула и потупилась. Разве что могу сказать про нашу королеву Викторию. Знаете, когда меня представляли ко двору, она была в таком замечательном бархатном зелёном платье, ну просто прелестном. Мистер Дейли помрачнел, не сводя с неё проницательного взгляда. Вот, расхохотался, а вы, Нифред, продолжая прикидываться дурочкой, тоже засмеялась. Про королеву ей было известно не слишком многое. Только то, что по её примеру все британские девушки взяли за моду венчаться в белом. Её супруга Альберта вот-вот титулуют принцем консортом, а новорождённая принцесса Биатрис Просто ангел. Вынефред уже приготовилась была вывалить на отца ворох своих беспорядочных знаний, но тот ехидно заключил: "Не будьте так уж строги к себе, мисс Оукс. Ваши познания в политике и впрям достойны всяческих похвал". Вынефред просияла. Оц, удовлетворив собственное самолюбие, отвернулся, вновь позабыв о её существовании. Мистер Дейли помедлил, но тоже отвёл взгляд. Демонстрируя отсутствие всяческого интереса к их разговору, она принялась тихонько напевать танцевальную мелодию себе под нос. "Что ты имеешь в виду, говоря, что письмо выдумка?" всё-таки понизив голос, продолжил Уотс. "Я уверен, что оно действительно существует. Более того, я слышал, что его получил виконт." "Лорд Уилкис," насмешливо уточнил мистер Дейли. "Да, он." Я верю, что в его руках будущее страны. Сердце Уннефрет заколотилось так сильно, что она почувствовала, как теплеют от возбуждения щёки. Уотс, сам того не ведая, сообщил всё, что ей нужно было услышать. Она хотела расцеловать этого напыщенного дурака в обе щёки. Хотя этот жест не принёс бы ему ни малейшего удовлетворения. Для Уннефрет всё сложилось великолепно. Нужное мистеру Ворену письмо действительно существовало и более того, находилось в распоряжении лорда Уилкиса. Вместе с личной печатью виконта она сможет выкростить его, а значит, возможно, господин Ворен согласится пересмотреть условия её контракта. Не преувеличивая, мягко садил друга мистер Дейли. Винифред заставляла себя глазеть на танцующие пары, изображая живое восхищение. Полька заканчивалась. Будущее страны не зависит от того, набьют ли себе карманы золотом дельцы из Сити. Никому доподлинно неизвестно, о чём говорится в этом письме. Одни будут трубить, что Ост-Индия наконец-то идёт ко дну, как ей и предсказывали после битвы при Плеси, а другие Во весь голос заявят, что наступает золотое время для компании. И что же делать? Нам ничего. Гунифред боковым зрением заметила, что мистер Дейли оглядел бальный зал. Танец закончился, и каваллеры провожали дам на свои места. Оставь слухи в покое, Чарли. Если ты веришь, что письмо существует, верь и тому, что виконт распорядится им лучше любого из нас. Они замолчали. По их лицам Выннефред видела, что каждый думает о своём. Краткая пауза в их беседе дала ей возможность вклиниться в разговор. Чудесный вечер, не правда ли, мистер Дейли? Джентльмен вскинул голову и несколько секунд равнодушно смотрел на Выннефред, будто пытаясь понять, к кому она обращается. Вот тоже поглядел на неё с удивлением, которое быстро сменилось раздражением. Он закатил глаза и принялся играть лединкой на дне своего бокала. Совершенно с вами согласен, мисс Оукс, наконец вымолвил мистер Дейли, сумев даже изобразить подобие улыбки. Ах, неужели следующим опять будет вальс? Полагаю, что именно так, мисс Оукс. Энифред кокетливо взмахнула ресницами, и Уотс побелел от злости. Обожаю этот танец. Мистер Дейли галантно поклонился. Как и я, мисс Оукс, позвольте пригласить вас. Она позволила, сделав вид, что не заметила Уотса, глядящего на неё словно на дораную уличную кошку. Юноша с красным носом, желавший танцевать с ней, грустно наблюдал, как мистер Дейли заносит в её книжку своё имя. Потоптавшись на месте и от чего-то бросив исполненный неприязни взгляд на мисс Гемпстон, Он ушёл. В ожидании вальса Вэнифред смущённо щебетала с окружившими её джентльменами о всякой ерунде, а в ответ на просьбы о танце отвечала, что уже ангажирована. С такой робкой и виноватой улыбкой, что никто не сомневался, что ей действительно очень жаль. Когда наконец пары начали собираться, мистер Дейли предложил ей руку с таким безразличным видом, Что это почти за дело, Винифред? Можно подумать, она остала бы с ним танцевать. Не касайся дела поручения мистера Уорена. Её нынешний кавалер танцевал почти так же хорошо, как мистер Дарлинг, но с гораздо меньшей грацией. Его уверенные и чёткие движения производились скорее механически. Впрочем, он ни разу не дал им столкнуться с другой парой. И один раз даже ловко увёл Уинифред в сторону, когда её едва не сбил какой-то изрядно подвыпивший джентльмен. Но этим его обходительность исчерпывалась. Он не желал заводить с ней светскую беседу, и Уинифред снова пришлось взять всё в свои руки. Ах, разве здесь не жарко, сэр? По-моему, просто умопомрачительно жарко. В зале и правда было на редкость душно. Несмотря на распахнутые окна и подтаявшие глыбы льда на столиках, Уинифред почувствовала, как по спине меш лапаток, у неё стекает струйка пота. Мистер Дейли был невозмутим как скала. "Пожалуй, что так согласился он". По его внешнему виду нельзя было заключить, что ему хватило совести взмокнуть или хотя бы испытать какие-либо неудобства. Признаться, Эдкая жара просто изнурительна, доверительно сообщила она своему кавалеру, придвинувшись чуть ближе. Ночь скучная, меня ты утомила. Ночь длинная, убавь свои часы. В глазах мистера Дейли промелькнуло искреннее удивление. Ведь рассветные птицы краше стократно других, закончил он. Венифред верно выгадала момент, танец закончился, и все зааплодировали. Она сделала быстрый книксон, а когда выпрямилась, конверт уже перекачевал в карман мистера Дейли. Он хотел что-то сказать, но колебался. Выражение лица было мрачным. Благодарю вас за танец, мисс Оукс, наконец сдержанно поблагодарил он и предложил руку. В его обхождении и прежде довольно сносном, теперь появилась вялая, неохотная учтивость, продиктованная Как догадывалось Уинифред, некоторой опаской, проводя её, мистер Дейли склонился к хмурому Вотцу и что-то ему прошептал. Тот молча вскинул голову. Не посмотрев на Уинифред, оба покинули зал, и мисс Гемпстон настороженно проводила их взглядом. "Теперь, надеюсь, вы закончили?" с ноткой неудовольствия спросила она. "Не ваше дело", отрезала Уинифред. "Ждите." Лавируя меж гостей, она направилась на другую половину зала к Ледии Уилкис. Несмотря на взмокший лоб и красные пятна на шее и лице, виконтесса сияла довольной улыбкой. Виннифред позволила ей себя заметить. Замерла на месте в притворной растерянности, оглядываясь по сторонам, и встретилась с Леди Уилкис взглядом. Та прервала беседу с немолодой женщиной в дорогом до да безвкусицы платье и приветливо протянула к Уиннифред руки. Мисс Оукс, виконтесса, мягко пожала её ладони и, исмутившись, почти сразу же их выпустила. Надеюсь, наш бал пришёлся вам по душе, дорогая. О, он просто превосходен, миледи. Благодарю вас за оказанную честь. Она наклонилась к женщине и чуть тише поинтересовалась. А жалостно подскажите, куда я могу отлучиться припудрить носик? Леди Уилкис зарделась гордым румянцем. Ах, благодарю вас. Впрочем, моей заслуги тут вовсе нет. Это всё наш бальный распорядитель, настоящий мастер своего дела. Она понизила голос. Комната для дам на втором этаже, первая слева от лестницы, дорогая. Уинифред поблагодарила виконтессу и, протиснувшись через толпу, пошла прочь из бального зала. Оставалось надеяться, что наверху она не наткнётся на чересчур деятельную преслогу. Поднявшись, Уинифред прошлась по второму этажу. Здесь газовые рожки на стенах были притушены, а доносившаяся из зала музыка скрывала звуки шагов. В конце коридора она приметила дверь с царапинами на замочной скважине. Ее часто запирали. Скорее всего, это и был кабинет лорда Уилкиса. Уинифред вынула из прически одну из шпилек и нажала на ручку. Но та неожиданно с легкостью поддалась. Дверь была не заперта. Испугавшись, что Виконт может оказаться внутри, она низким измененным голосом позвала «Милорд». Никто не ответил, и она заглянула внутрь. Пусто. Видимо, лорд Уилкис зря понадеялся на бдительную прислугу и порядочность гостей. А может, сам недавно был здесь? Испытав облегчение от того, что не наткнулась на хозяина, Вэнифред юркнула в комнату, так быстро, насколько ей позволяло платье на кринолине. Она бесшумно закрыла дверь и обернулась. И точно. Это был кабинет. Вунифрет не стала зажигать свет, чтобы не выдать себя, так что комнату освещали только луна и уличные фонари. На письменном столе стояла фарфоровая китайская ваза со свежими белыми гибискусами. Вдоль оклеенных шёлковыми обоями стен были расставлены массивные шкафы тёмного дерева. А напротив стола глухо щёлкали старые напольные часы. Справа от входа была ещё одна дверь. Скорее всего, она вела в личную уборную. Унифред провела пальцем по спинке кресла, обитого золотистой тканью. Чисто. Похоже, прислуга бывает здесь часто. Времени у неё было в обрез. Раз дверь оставили открытой, кто-нибудь мог войти в любую минуту. Сразу решив обыскать письменный стол, Уинифред нашла на нем печать Виконта с головкой из лакированного дерева и сунула ее в вырез платья. Грязная, вымазанная в сургуче основание печати, больно впилась ей в стянутую корсетом грудь. В поисках письма об Ост-Индии Уинифред без особой надежды перебрала послание в лотке с корреспонденцией. Нужного там не оказалось. Тогда она дернула за ящичек письменного стола Но он не поддался. Подавив смутное радостное предчувствие, Уинифред ещё раз дёрнула за ручку и, убедившись, что ящик заперт, опустилась перед столом на колени, стараясь не сломать кринолин. Она хотела воспользоваться собственными шпильками, но поразмыслила и стащила со стола пару железных скрепок. В конце концов, шпильки могли быть сделаны из чистого золота. Праворно согнув металлические скобы, она вскрыла замочек и нетерпеливо выдвинула ящик. Внутри обнаружились две чистые печати. Энифред заменила ту, что была обляпана сургучом, на новую. Маленькие серебряные ножницы, чистый носовой платок с инициалами и несколько конвертов. Перебрав их, она быстро нашла тот, который искала. Кипенно-белый, плотный с крестом Ост-Индской компании на сургучном оттиске. В висках возбуждённо застучала кровь. Вынифрет вытащила из конверта лист бумаги и пробежалась по нему глазами. Убедившись, что это именно то, что нужно мистеру Уборону, она торопливо свернула письмо и сунула его туда же, куда и печать, а в конверт положила исписанный какими-то цифрами лист бумаги со стола. Убедившись, что всё лежит так же, как и раньше, Виннифред заперла ящичек, встала и отряхнула юбки. Оглядев себя и убедившись, что печать не выпирает, она поспешила к двери. Однако, когда она взялась за ручку, кто-то провернул её с другой стороны. Чёрт побери, лорд Уилкис всё-таки вернулся. Времени искать надёжное укрытие не было. Виннифред нырнула за ближайший шкаф, вжалась в стену и затаила дыхание. Тело расслабилось само собой. Она была уверена, если её не заметят, она сможет неподвижно простоять хоть час, хоть всю ночь. Кто-то вошёл в кабинет и тихо, как унифред, закрыл за собой дверь, прокрутив ручку до конца, чтобы та не щёлкнула. Значит, это не лорд Уилкис. Прислуга? Но что ей делать здесь в такой час, да ещё и во время бала? Уиннифред хотелось узнать, кто зашел в кабинет, но незнакомец замер у двери. Впрочем, какая к черту разница, кто это? Своё дело она уже сделала. Но если её всё-таки увидят, можно будет попрощаться с работой. Возможно, и с жизнью тоже, но об этом Уиннифред предпочитала не думать. Из-за шкафа ей открывался превосходный обзор на письменный стол. Возвращение. Ваши отец к нему не спешил. Вынефрет услышала лёгкие шаги, затем скрип открываемой створки совсем рядом. Цепнее, она втянула голову в плечи. Но ночной гость даже не стал заглядывать в бумаги. Он тут же закрыл шкаф и направился к столу. Вынефрет увидела спину незнакомца и тут же узнала его узкие плечи и синий сюртук. Мистер Теодор Дарлинг. Теперь, когда Энифред узнала, кто вместе с ней обыскивает кабинет виконта, ей стало тревожнее. Возможно, мистер Дарлинг не опасен, но он достаточно глуп, чтобы подорвать её прикрытие. К её удивлению, юношу не заинтересовали ни настенные шкафы, ни бумаги на письменном столе. Он обошёл его оперся рукой на деревянную поверхность и заглянул под него. Виннифред машинально впилась ногтями в мякоть ладони. Очевидно, мистер Дарлинг знал, что она здесь. Более того, он искал ее. Значит, он уже прочел письмо и хотел потребовать от нее ответа. Тень шкафа была настолько плохим укрытием, что не заметить ее было попросту невозможно. Не шевелясь, Уинифред с колотящимся сердцем ждала. Юноша выпрямился, и тут напольные часы пробили полночь. Мистер Дарлинг обернулся. Мгновение его взгляд блуждал по стене, а затем остановился точно на лице Уинифред. Он не удивился. Разве что едва заметно вздрогнул от неожиданности. Виннифред решила предпринять последнюю отчаянную попытку выпутаться. Она шагнула вперёд. "Мистер Дарлинг", произнесла она таким тоном, будто сгорала от стыда. "Это дамская комната". Юноша ошеломлённо распахнул глаза. "Дамская комната?" тупо переспросил мистер Дарлинг. Виннифред даже показалось, что он покраснел. "Впрочем, В таком неверном свете она не могла сказать наверняка. Вынефред состроила смущённое личико и указала на дверь в стене справа. Да, сэр. Она здесь, смежная с этой комнатой. Пятая справа от лестницы, дамская. Ах, прошу, не заставляйте меня повторять. Я сейчас просто сгорю от стыда. Она прикрыла лицо руками. И сквозь пальцы с удовлетворением заметила, что мистер Дарлинг, споткнувшись, шагнул к ней из-за стола. Невероятно, но этот идиот, похоже, действительно клюнул. Я и понятия не имел, что здесь находится, он поперхнулся. Дамская комната. Приношу свои извинения. Винифред медленно отняла ладони. Выражение лица мистера Дарлинга было странным. казалось, что-то в её словах сбивало его с толку и вместе с тем забавляло. Пока он не вспомнил про письмо, она торопливо попрощалась. Доброй ночи, сэр. Едва не переходя на бег, Унефред прошла к выходу. Сердце колотилось как бешеное, она чувствовала, как пламенеют щёки. Она выкрутилась. Этот идиот. Унефред повернула ручку, но дверь не поддалась. Холодея от ужаса, она дёрнула ещё раз, но дверь была заперта. Повернувшись, она встретила взгляд мистера Дарлинга. Он почти смущённо улыбнулся, и Унифред заметила блеснувший у него в руке ключик. — Не расскажете ли, чем я хуже того господина, раз вы подсунули мне фальшивое письмо?